Улыбка исчезла с лица Тома. Он словно впервые обратил внимание на то, что наступают сумерки. «Идти сейчас? Ей-богу, нет! Когда темнеет, Том ложится в постельку. Тому мне нравится ходить по улице в сумерках. Том боится злого буки. Том... Том...» Он замолчал и впал в тупое оцепенение. Потом он вышел из этого состояния, но не так, как обычно. Это было похоже не на внезапное воскрешение, мощным потоком захлёстывавшее его тело, а на медленный, неохотный, печальный ручеёк. «Идти на запад?» — спросил он. Сью положил руку ему на плечо и сказал, «Да, Том, если ты в силах сделать это». «По дороге!» Из горла Ральфа вырвался сиплый, приглушенный звук, и он ушел на задний двор. Похоже, Том этого не заметил. Его взгляд переходил со стью на Ника и обратно. «Идти ночью, спать днем и увидеть слона!» Ник кивнул. Ларри принес Тому рюкзак, и он медленно надел его на плечи. «Будь осторожен, Том!» — глухо сказал Ларри. Осторожен. Ей богу, да. Сюю запоздало подумал о том, не стоит ли им дать Тому с собой одноместную палатку. И отверг эту мысль. Даже с маленькой палаткой ему не справится. "Ник", прошептал Том. "Я действительно должен сделать это". Ник положил руку Тому на плечи и медленно кивнул. "Ну, хорошо. «Просто иди по большому четырехрядному шоссе, Том», — сказал Ларри. «По номеру 70. Ральф отвезет тебя туда на своем мотоцикле». «Да, Ральф», — он замолчал. Ральф вышел из-за дома, яростно вытирая глаза цветным шейным платком. «Ты готов, Том?» — спросил он хрипло. «Ник, когда я вернусь, этот дом будет по-прежнему моим?» Мик энергично закивал. Том любит этот дом. Ей-богу, да! Мы знаем Томми. Теперь уже Стью почувствовал, как горло его поступают теплые слезы. Хорошо. Я готов. С кем я поеду? Со мной Том, сказал Ральф. По шоссе номер 70. Помнишь? Том кивнул. и пошел к мотоциклу Ральфа. Через мгновение Ральф последовал за ним. Мотоцикл выехал на Бродвей и повернул на восток. Ник пошел, опустив голову и засунув руки в карманы. Стью попытался составить ему компанию, но Ник потряс головой почти сердито и жестом попросил его отойти. Стью вернулся к Ларе. «Ну и дела», — сказал лари И Сью мрачно кивнул. «Как ты думаешь, мы когда-нибудь увидим его снова, а, Ларри?» «Если не увидим, то всем семерым, но, ну, может быть, кроме Френ, она-то всегда была против того, чтобы послать Тома, придется всю оставшуюся жизнь есть и спать, ни на секунду не забывая о том, что это мы послали его туда». «И в первую очередь это относится к Нику», — сказал Стью. Они проводили глазами Ника, растворившегося в тенях Бродвея. Потом они в молчании посмотрели на дом Тома. «Пойдем поскорее отсюда», — сказал Ларри. И они отправились по домам. 28 августа у Джорджа Ричардсона было много работы. Ему помогали Лори Констебл и Дик Эллис. Дик попросил разрешения оставить мир медицины, но ему в этом было отказано. «Ты работаешь прекрасно», — сказал ему Ричардсон. «Ты уже многому научился, а в скором времени ты будешь знать еще больше. Кроме того, работы слишком много, и один я с ним не справлюсь». «Мы сойдем с ума, если через месяц-другой у нас не появится еще один доктор. Так что прими мои поздравления, Дик». Ты первый студент-медик свободной зоны. Поцелуй его, Лори. Лори исполнила эту просьбу. Около 11 часов утра в приемную вошла Френ. Она огляделась вокруг с любопытством.